Глава 65. Лео. Закончив разговор с Платовым, перешагивая через две ступени, тороплюсь в спальню, поднимаю голову. Женя отходит от окна, ловя мой ответный взгляд. Берусь за ручку двери, бесшумно открываю, а фантазия, подпитанная страхом, транслирует, как Женя в спешке скидывает вещи в маленькую спортивную сумку. Изгибы фигурки подсвечиваются сквозь окно, придавая контурам тела легкое размытие, дымку, эфемерность. Коснись и растает, растворится, просочится сквозь пальцы. Дашь мне еще десять минут. Не хочу больше что-то скрывать, вуалировать, договаривать, и стоит начать с самого малого. Выторговываю себе время остыть. Упорядочить мысли и дать улечься бушующим чувствам. Мой взгляд Жене встречает неуверенно, инстинктивно делает крохотный шажок назад, к окну, и это ничтожное расстояние топит меня в боли. Пришло время избавиться от ненавистной бороды, но нет радости и удовлетворения. Выполняю механические действия, на автомате состригаю пучки волос и скидываю в унитаз. Не нахожу пены для бритья, по старинке использую мыло. Зачесываю волосы, открывая лицо. Таким простым жестом хочу показать, что тайн больше нет. Я открыт. Присаживаюсь на кровать, не нарушаю словами напряженную тишину, разбиваемую гулкими ударами наших сердец. Удары сплетаются воедино, превращаясь в беспрерывный гул в моих ушах. Женя смотрит из-под лобья, недоверчиво, словно перед ней посторонний человек. Даже лицо чужое останавливается взглядом на моих глазах, а мне нечего сказать в ответ, я сам для себя выгляжу чужаком. Отвечаю на вопросы максимально правдиво, не скрывая, параллельно читаю эмоции моей девочки и плыву вместе с ней в страхе и оглушающей боли. Касаемся темы потомства, и Женя не сдерживается, вспыхивает, эмоции находит выход. Ее тело бьется в моих руках, а слова обвиняют, жалят точными болезненными укусами. И я слышу то, чего боялся больше всего. Я могу уйти. Тело реагирует само. Руки, спина, грудь превращаются в камень. Отставляя правую ногу, переношу вес. Готовлюсь к сопротивлению. Или? Повисает многозначительная тишина. Или ты поступишь так же, как и он? Недосказанный вопрос пульсирует в висках. Я не буду удерживать, прилагаю титанические усилия, но отстраняюсь, даю свободу. Верю, что она сделает правильный выбор, правильный для нас двоих. Застывает у двери на мгновение, а ее взгляд режет отстраненный, такой, каким смотрят на незнакомых людей, выхватывают в толпе лицо, стараются уловить близкие черты и отворачиваются, понимая, что ошиблись. Следую тенью, а в доме, раздражая, продолжается жизнь, идет своим чередом. Отгораживаюсь от остальных звуков. Все мое существо сосредоточено на ней, на моей паре. Тонкие пальчики ложатся на дверную ручку, сжимают гладкий металл. Ощущаю себя, словно в шаге от пропасти. Один порыв ветра, и меня не станет. Размозжит. Сомнение в каждом движении ее тело, но что бы сейчас ни произошло, не отпущу, не смогу. А племянник, будто издеваясь надо мной, выталкивает растерянную Женю на улицу. Он не причинит вреда, не даст уйти, знаю но это знание не дает покоя. Первый звонок Мит сбрасывает. Я бегу обратно, стягиваю грязные штаны на ходу. Даю Миту несколько минут, одеваюсь, не моргая, гипнотизирую телефон. Второй, третий, то же самое. Черт! Срываю с вешалки кофту. Четвертый. Все нормально. И снова Мит сбрасывает звонок. Мечусь из угла в угол в холле первого этажа раскручивая на пальце автомобильный брелок. «Если ехать, то куда?» Набираю пятый раз, полный игнор. Слушаю гудки, пока вызов не сбрасывается автоматически. Шестой. «Не могу говорить. Извините, дамы». И разрыв связи. Отчаянное рычание вырывается из груди. Зверь не добавляет спокойствия. Сводит с ума. Мечется. Улавливает из множества запах своей пары и тянет, разрывает меня на части. Получаю СМС. ТЦ Алмаз. Большой палец ложится на кнопку вызова. Мид. Голос срывается в хрип. Да. Где вы точно? Напротив туалета. Звонок Александру и под ядовитые комментарии, что он не таксист, Князь переносит в безлюдный закуток стоянки торгового центра. Широкими шагами достигаю входа. Зверь тащит внутрь, чувствует свою пару. Женя встречает меня взглядом, стоит открыть дверь. Глаза полны слез, подрагивающие залевшие губы, и тонкий слух зверя улавливает тихий стон. Срываюсь, не смотрю под ноги, разрезаю снующих людей, словно ледокол. Что произошло? Я теряю контроль. Окружающие оборачиваются на мой дикий рык. Ладонями ныряю под полы куртки, вжимаю податливое тело в свое, окутываю в объятия. Женя тихо содрогается в моих руках, пропитывая тонкую ткань горячими слезами. Я поняла, что не смогу уйти. Племянник отделяет нас от остального мира, отгородив спиной. Я бы не дал тебе этой возможности, заверяю. Это хорошо, — обнимает за талию. Не знаю, как без тебя жить. Пытаюсь представить, но ничего не вижу, только серый фон, пустота, абсолютное ничто. Прости, я не должна была тебя покидать. Упирается подбородка мне в грудь, такая маленькая, искренняя и беззащитная. Едем домой. Уголки раскрасневшихся губ Изгибаются в мягкой улыбке. Не сдерживаюсь оставляя легкий поцелуй, придерживая за затылок. «Хочу, чтобы наш сын был похож на тебя», — шепчет, разрывая поцелуй, сметая одной фразой все мои страхи.